Впрочем, вот тоже идиоты, очень-очень крупное наслаждение. Егор Егорович, бороться и побеждать. Ходишь осторожненько по участку, и видишь, вот выезжает вполне благополучный государственный транспорт. На дугах обозначения правительственного предприятия, против тебя необычайно организованное государство с его тапелями, усовершенствованными цитатами из вождей, с путевками в ось, а все-таки воз — твоя добыча. Он поворачивает и едет по твоей путевке. От сердцу и взору, Егор Егорович, управлять людьми. И вряд ли кому возможно... Выдать из себя это наслаждение. Ну, что ж вы мной управлять хотите, и Черпановым? Ну, зачем, Егор Егорович? Я вам развил людей и сам целиком капитулирую, даже не выговаривая себе прибыли в развиваемом вами деле. У Черпанова чересчур опасная грамота. Мне хотелось выведать у него побольше Неужели все-таки вы мгновенно распались от девяти сургучных печатей? Конечно, пропал. Но, заглядывая глубже, хочется мне также, чтобы вы помогли разболтать столкновение двух могущественных интересов, которые выявились в конце самого последнего из четырехмесячных участков. Работая вполне благополучно, я все же понимал, что степаниду константину нельзя слишком усиливать. она возомнит бог знает что пожелает самостоятельно решать сделки на а главное не пускать ее в основной замысел предприятия. начал я ей разыскивать противника Носль, он послушный робок, но вы знаете могли тоже на избранность, отборность, в смысле руководства, толкнуть его родственники. А через них он, сговорившись со Степанедой Константинной, столкнет и меня. Очевидно, оставался Жаворонков. Поговорил я с ним наедине. Начал его разгибать, раздувать. Он, опираясь на Бога, извините, притянул к себе лебеди в выходе, чуть всего дела не повалили с глазу на глаз выражаясь, я следил живейшим участием за развитием конфликта Жаворонкова и Степанида Константинны. И этот конфликт, если его не прекратить, способен их разметать. Но вы же вы начали вы прекратите? Зачем? Кончается тысяча первая ночь, и люди с внутренней свободой переходят к вам. А вы так-таки без единого конфликта имеете поползновение их принять? Черпанов избран для сплочения. Здесь вам нечего выпытывать, Егор Егорович. Я все открыл. Уловки, воскликнул я, вспыхивая. Вы из-за бегства Мазорского. Он вам мешает выползти. Лебедевых трусти. Он словно ждал моего выпада. Он перестал меня беречься. Он перевел на обстоятельности спокойствие. Я слышу, что при плановом хозяйстве не может быть кризисов. Но как не планируй? Международная обстановка такова, что без затруднений не обойдешься. Социализм строить нелегко. Всякие понимают, и вот тогда, то есть при затруднениях, возникает мысль, не помогут ли вывести понизу ползущие силы. И тогда появляется Черпанов. Черпанов есть развязка. Он их выпускает, эти силы, прощает им прошлое. Иначе, иначе они продолжают осаду но с гораздо большим успехом, потому что приобрели внутреннюю свободу, то есть возможность найти любой исход. Вы черт знает, что говорите, Савелий Львович. Иной исход? Да вас истребят как мух, если вы будете сопротивляться строительству.